Не да простит читатель, если в моей книге найдёт рассказы меньше ладошки. Мы туляки, народ занятой, изряд и рабарить нам не досуг. Мы даже не позволяем себе такой роскоши, чтобы в занятое время называть друг друга длинными и величественными именами. Поучтиство наши деды назывались только в престольные праздники и воскресные дни. Туляки всегда любили короткие имена. чтобы они свободно проходили через горло, не застревали в зубах и пролетали через цех, как поуля. Чиш. Левша. Тычка. Да и меня на работе зовут именем короче ружейного залпа. И. Хотя мать по наивности думала, как только я овладею грамотой, меня будут звать не только полным именем Ивановым, но и по башки Фёдоровым. Любо или не любо кому, а в нашем городе повелось так: после аз буквы веди никого ещё не зовут дядя Федеи. А кто любит хвалу и чтобы о нём в медные трубы дули, тому нечего делать в Туле. Так говорили наши деды, так говорим и мы. А коли так, не буду дальше время терять, а прямо приступлю к рассказам о необыкновенном мастере тычки. который без слов одними руками мог расчистить целый город а ежели ему приходила нужда вымолвить слово он мог вбить его как гвоздь не только в башку человека но даже в обух топора когда родился тычка про то никто толком не знает одни говорят с первым ударом кузнечного молота на ковалню другие позже но когда бы он не появился на свет, а приметили его при Петре первом, и с тех пор его имя не сходило с уст и пожиточных и скудных людей. После Петра какие бы цари не садились на российский престол, каждый из них прежде всего старался тычку запрятать в Сибирь. По триста тычек ссылали туда, но только настоящий всегда оставался в Туле. Но вернемся к тому времени, когда впервые приметили тычку. Сказывают, что у правителей российских городов и губерний не испытывали столько волнений и страхов при других царях, как при Петре Первом. Виши, Петр-то был человек очень любознательный и беспокойный. Куда бы ни заехал, подай ему что-нибудь новое и удивительное, а ежели он ничего нового не видал, то на него нападала тоска. Тогда уж от него не жди добра. Не посмотрит что ты воевода или кто ты ещё в этом роде, может так разнести, только черепки от тебя полетят. Поэтому, когда Петру приходилось разъезжать по России, каждый воевода или градоначальник молил Бога, чтобы царя пронесло мимо. Но как-то Петр совсем неожиданно нагрянул в Тулу. Приехал он с думкой испытать самопальных мастеров, на что они способны, и решить, можно ли в Туле основать россейской оружейный завод. Только слуги успели вытащить из кареты всякую кладь, как Петр сразу к вые вводе с вопросом. Кто у вас самый лучший ружейный мастер? Войвода назвал всех пожиточных людей, которые промышляли самопальными делами, а Петр недовольно дернул чеку и опять к воеводе: пожиточные люди не стоят унаковалин. Я спрашиваю о скудных: кто из скудных людей считается лучшим мастером? Войвода тут и стал в тупик. Ружейниками кишит вся кузнечная слобода, а кто из них лучший? Этого-то он и не ведал. А Петр снова через пять минут, чтобы привели мне самого лучшего мастера, ничего не оставалось делать воеводе, как только сказать: "Слушай, государь". Вызывал воевода к себе какого-то там своего помощника и говорит: "Найти самого лучшего ружейного мастера и через четыре минуты привести сюда". Помощник воеводы вызвал своего помощника и приказал привести мастера через 3 минуты. А тот помощник своему помощнику приказал мастера привести через 2 минуты. А тот вызвал служивела по состным делам и уже даёт приказ привести мастера через 1 минуту. А до кузнечной слободы только на коляске нужно ехать более четверти часа. Как же он может за такой срок найти мастера? Да еще привезти вы егоцкий дом. Почесал затылок служивый и за место кузнечной слободы завернул на базар. Смотрит какой-то мужик носится с фузией, с кремневым ружьем. Схватил служивый мужика за шиворот и привел к квайводе. Квайвода не успел с ним перемолвиться словом, как из другой комнаты вышел царь. Это ли великий тульский мастер, спрашивает Пётр. Как тебе звать? Тычкой, отвечает мужик. Но только я совсем не великая, а всего навсего ученик Порфёна Зычки, который учился у Никишки Дички, а тот у Прошки Лычки. Вы его два от слов Тычки прямо впод бросило, толкает его в бок, чтобы он замолчал. А Тычка Видит, что царь разговаривает с ним по-простому и ещё больше разошёлся. Даже государь стал называть Алексеичем. Пётр ему говорит: "Сможешь ли починить эту штуку?" И подаёт ему сломанный пистолет, сделанный каким-то английским мастером. "А что ж, не попробовать можно и попробовать", отвечает тычка. "С роду мне не приходилось гнуть дуги". "Алец, попробовал?" И не хуже, чем у Ярославских мужиков вышло, вздохнул тяжко Пётр, но ничего не сказал Тычке, проводил его до дверей и не взял у него обратно пистолет. Пока царь разговаривал с Тычкой и все чиновники на вытышку, будто свечи стояли. А когда Тычка скрылся из виду, сразу зашевелились, оказываясь никто не спросил, где он живёт. А царю об этом нельзя сказать. 3 дня и 3 ночи искал тычку. А на четвёртый он сам пришёл, пришёл и не торопясь из запахов и вытащил пистолет и передал царю. Потрогал Пётр пистолет, пощёлкал. Работает нормально. Вот если бы вы все умели не только чинить, но и делать такие чудесные вещи. тогда бы вас и на руках можно носить, говорит Петр. Так чего же их не делать? отвечает тычка. Такие пистолеты у нас под мастерье чуть не с люнями клеют. А Петр был человек очень горячий, не любил хорошую работу хаять, даже если она сделана руками иноземцев. Поэтому, когда услышал от тычки такие слова, у него даже от злости Усики запрыгали. Потом царь поднял кулак и ударил тычку. "За что же, государь, говорит тычка? А за тот пистолет, который ты хаял? Так ежели только за тот, то забери его. Он мне даром не нужен". И возвращает он ему тот самый пистолет, который Пётр давал для починки. Оказывается, тычка за 3 дня не только починил английский пистолет, но и сделал новый, как две капли воды похожий на английский. Пётр глядит то на один пистолет, то на другой и только головой от восторга насти крутит, до работы тычки восхищается. Потом совсем расстроголся и говорит: "Ну, братец мой, ты уж прости, что забедил тебя". А тычка был мужик с норовым избычил голову и даже не глядит на царя. "Государь, опять ему, но если ты не можешь простить, тогда уж и ты ударь меня". "Дано, ну, может, так и следовало бы", поправил царь. "Да видишь, рука у меня мужицкая, как бы греха не натворить, но если уж очень просишь, так тому и быть". И как жахнул царя, тот чуть к стенке не прилип. Когда царь пришёл в себя и посмотрел на вельмож, ему неловко стало, что мужик его ударил. А как снова поглядел на тычку в его могучей плечи, просиял, и гордость его охватила за таких людей. Обнял он тогда самопального мастера и вымолвил: Да пусть на плечах этих людей здесь вырастет русской оружейный завод. И правда, вскоре у кузнечной слободы вырос оружейный завод, который потом и назвали именем Петра. Может, царь Пётр в своих бумагах про этот случай написал совсем по-другому, но мужики сказывают так. Мужики напрасно не скажут. И еще говорят, что Петр тогда приказал наградить тычку самой высшей российской наградой, и заречинские мастера для него выковали золотую медаль с изображением сказочной женщины-богатыря с колчаном на боку. И это не даром, по преданиям мужиков березового края. Одна женщина-богатырь с давних пор и по сей день в своём колчане носит вместо стрел целый город с мастеровыми людьми. Женщину зовут Россией, а город Тулой, где придерживаются такого завета. Если стрелы о себе говорят в полёте, то мастера только творением рук. А ежели так, то мне ничего не остаётся больше делать, как только открыть перед вами наш старый русский колчан и сказать, если хотите о тычке знать больше, послушайте других мастеров. Я же за свою жизнь сумел выковать только строки этой легенды. Итак. Я открываю колчан. Подождите, кто там шумит? Какая-то баба скандалит с нашим мастером. О чего она хочет? Говорит, её сына брали учить кузнечному делу, а заставляют работать кувалдой. А что ей ответил мастер? А что он может сказать? Хлеб всегда начинают есть корки хлеб-то всегда начинают есть корки но издревле у нас повелось когда перед молодым человеком впервые открывают заводские ворота его не спрашивают чего доброго принёс он в своей душе его спрашивают к какой работе хочет он приложить руки и случаются поэтому печальные истории Когда-то давно, ещё при царствовании Екатерины II, на нашем оружейном заводе приключилась вот какая история. В искусный цех, где украшают ружья серебром до да золотом, приняли в ученики одного парня. Ну приняли-то приняли, он должен мотать на ус, что скажет мастер, к которому приставили? А на работе ведь так водится, люди не только шевелят руками, но и язык не оставляют без дела. Один завернёт какое-нибудь острое словцо, а другой прибавит к нему и того похлеще. Без шуток и прибауток самая задушевная работа покажется каторгой. А парень тот видит, как на работе вольно держится мастера, тоже за ним и хи-дыха. Только вертит во все стороны башкой, да ловит, кто скажет что-нибудь смешное. А время-то идёт. Не всю жизнь возле мастера тереться. Парень задумался, как ему быть, и начал он языком пробиваться в люди. То на одного мастера что-нибудь наплетёт, то на другого. Бывает, кому-нибудь и пятки полыжет. Буд Чирьем на заводе стал, так чирь и прозвали. А люди ведь как иной раз глядят на эти болячки. Эй, Иван, чирь на твою ногу сел. Разве т чирь, когда его в лапать можно втиснуть? Пока мастеровые рассуждали так, парень чирь и в лапать не стал влезать. Сначала Он перед начальством выдвинулся браковщиком, ценителем работ мастеров, а потом надзирателем. Потом своего учителя начал учить, да за бороду подёргивать. Когда же сверстники ему показывали какую-нибудь хорошую работу, он даже синел от зависти, а когда чить почувствовал что на него косо стали глядеть, совсем отделился от мастеровых и переехал с заречной стороны, где жил рабочий люд, на Стародворянскую улицу. После этого произошёл такой случай. Один старый мастер приметил в какой-то деревушке остроглазого мальчишку и привёз его на завод. Мальчишка был ещё не совсем разумного возраста, Поэтому работать его не заставляли. И вот он ходит по цеху, то около одного мастера постоит, то около другого, то мастерит себе пилиты прочее там мальчишеское дело делает. Особенно-то никто за ним не следил. Не шалит и ладно. Но как-то раз его учитель нечаянно взглянул на чем возится мальчишка и ахнул. Этот паstrel держал в руках дубовую ветку из железа. Ветка, словно настоящая. Её листья были нежны и отдавали такой свежей зеленью, к которой не привык человеческий глаз. Эту ветку мальчишка будто только что сорвал с дерева. Тульских мастеров трудно удивить, ибо каждый из них видел на своем веку много всяких чудесных вещей. Но ветка их удивила. Они вынесли ее на улицу и представили к дереву. Сядут ли на ветку птицы? Птицы сели. Тогда мастеровые спросили мальчишку, о чем он думал, когда делал ветку. Но что мог им ответить малый? Он сказал: я не знаю. Ну о чём-то ты, наверное, уж думал, настаивали мастеровые. Я не думал, сказал мальчишка. Я только заметил. Я заметил, что когда начинают зеленеть дубравы, люди становятся добрее. А так они злые. Да? сказал мальчишка. Тогда люди опустили головы и задумались, почему жизнь заставляет их быть злыми. Пока они думали, во дворе появилось заводское начальство, а с ними и надзиратель Цирь. Времена были лихие и непокойные. По России гулял Пугачёв, на оружейном заводе мастеравые тоже чувствовали себя как наченённые порохом. Начальство побаивалось, когда рабочие собирались вместе. "Что за сборище?" закричало начальство. "Разъездись!" Желая показать своё усердие в службе, чирь сорвал с дерева ветку и начал хлестать мальчишку. А много ли над малому? Чирь хватил его несколько раз по голове железным прутом. Тот и поник. Надзиратель спокойно, как будто ничего не случилось, выкинул ветку через забор в отвал, куда сбрасывают мусор, и опять встала рядом с начальством тут у кого было и каменное сердце и тот не мог сдержать гнев все с кулаками пошли на чиря чер видит что дел плохо стал отступать припёрли его к воротам увидев над собой молот он неожиданно превратился в собаку и юркнул через подворотню Люди распахнули вороты и кинулись за ним, но разве собаку сразу поймаешь? Начальство, перепугавшись, как бы с ними не произошло такое же, вызвало срочно солдат и приказала как можно скорее похоронить парнишку, чтобы он не тревожил больше сердца. А мастеров потом долго мордовали, многих даже в цепи заковали, когда у людей начали сходить от ботагов рубцы. Они опять вспомнили ту ветку, начали говорить гравёрам, чтобы они нашли её, перерисовали для детей и внуков, пока ещё не истребила ржа. Пошли в отвал, увидели ветка цела, даже пустило свежее листье. Добрые вещи среди мусора не погибают. А собака Потом каждый вечер подходила к заводу и выла у ворот. Хотела снова стать человеком, но уже не могла. Здравствуй, дед. Ты что повадился ходить к нам? Очень уж весело стучите молотками. Вот хожу и думаю, не податься ли к вам на учение? Где ж ты был раньше? Тебя так искали лет 40 тому назад. А кто запретит завидовать хорошему? В нашей деревне было два кузнеца-молодца. Одного звали Фомкой, а другого Ерёмкой. По уличному их прозывали петухами. Ерёмка действительно походил на кочета. Он был маленький, задиристый и горлостай. При споре с людьми даже подпрыгивал, будто хотел переклевать их. Но зато Фомка важно держал себя, ходил по земле не так как-нибудь, а каждую ногу с достоинством ставил, чтобы видели все: идёт человек. При разговоре не каждый раз поворачивал голову в сторону своего собеседника, чтобы тот чувствовал, когда он дельные слова говорит, а когда пустое мелет. Работали они в разных кузницах и терпеть не могли друг друга. Своими спорами они будоражили всю деревню. Если Фомка шёл в сторону кузницы Ерёмки, из домов выбегали все, от малой до великой, чувствуя, что сейчас произойдёт такое, о чём будут говорить целый год но спорили петухи молча однажды фомка принёс ерёмке горсть стекла и на глазах своего соперника сделал бутылку с такими тонкими стенками что кажется стоит дотронуться до них и лопнет бутылка как мыльный пузырь Фомка поставил бутылку на наковальню, вытер афарту к руки и молча вышел из кузницы. Еремка со спокойным видом переставил с наковальни бутылку на полку и, как будто ничего не случилось, продолжал работать. А к вечеру приходит к своему сопернику и подает ему бутылку обратно. Только бутылка уже была окована железными обручами, да еще внутри нее оказался громадный огурец. Как он его туда втиснул, сам Леша и не знает. Тогда Фомка тоже со спокойным лицом отставил бутылку в сторону, подобрал с пола маханько кусочек железа величиной с ноготок, выковал из него ромашку. и приколол к картозу ерёмке. Ерёмк поклонился в знак благодарности, взял в руки цветок, каждую тычинку одну от другой отделил и возвратил опять Фомке. Тогда Фомка разозлился, схватил лом, накалил его в горне и как на верёвке сделал три узла. Ерёмка оглядел, как следуют узлы, снова подогрел лом, не торопясь, развязал узлы и примёхонько лом вернул хозяину. А потом петухи сели друг против друга, выпили по кружке медовухи и закусили тем огурцом, который был в бутылке, но вытащили его не разбивая бутылки. Этот день был самый шумный в нашей деревне. Все только и говорили о кузницах. А они после этого часа снесли одну кузницу и стали работать вместе. Мастер, я давно хотел спросить вас, почему наш начальник все время жалуется на свою работу? И всем твердит: "Не дай бог, кому носить шапку мономаха". Правда, она такая тяжёлая. Очень тяжёлая, если под ней пустая глава. Человек часто не замечает, как он живёт, а живёт он иногда жизнью совсем другой эпохи. Мой отец говорил: "Столь человеку на немного позабыть о позывных, своего времени жизнь его отбрасывает на целую эпоху назад и тогда за ним начинает ходить вторая тень что за тень а вот послушайте говорят у нас в кузнечном цехе работал человек по имени Митьк Хват он был здоровенный мужик руки у него как оглобли Не диво, что такими руками мог гнуть тавровое железо, а диво, что имя мог подкручивать усы комарам. Из-под его молотка выходили сказочные вещи, то лики за мастерство чуть ли не на руках его носили. Стоять бы и стоять этому меськиу наковальне, пока его руки радость приносили людям. Да не тут-то было. Показалось ему звание начальника громче. Бросил молот и сел на начальствующее кресло, думаю, что он будет по-барски жить и только руками водить. Пока за станками и горнами ещё стояли ровесники, легко ему было водить руками. Все его распоряжения, даже неправильные, выполнялись без лишних слов. но когда на рабочие места пришли дети сверстников, тут-то Митя и стал в тупик. Эти без расчётов и проверки не садились за работу, и вышло так, что Митке осталось командовать только воздухом. Но радовался он больше начальствующему креслу. Пробовал снова удаль свою показать на наковальне, но только рассмешил Кузнецов. послаб и разучился работать а семья у него большая стала кормить её как-то надо а как и решил правдой или неправдой до конца за своё место держаться как-то раз он выходит из кабинета видит за ним плетётся какая-то чужая тень и вытесняет его собственную это что за оказия Испуганно прошептал Митька, снова забежал в кабинет и забился в своё кресло. Тогда незнакомая тень отделилась от него, села на стол и сказала: "Ты только заметил меня, а я давно хожу за тобой. Я твоя новая тень. Страшно? А ты присмотрись к себе". Каким ты стал? Что ж ты от меня хочешь? закричал Митя. Я хотел тебе предложить мундир. Какой мундир? Железный, в котором бы ты мог спрятать свою душу. На кой лед он мне сдался? Как на кой? сказала тень. С открытой душой тебе все равно теперь нельзя работать. Убирайся со злостью, закричал Митька. И видеть тебя не хочу. "Ну, гляди", проговорила тень. "Если потребуюсь, позови".